«Нет, мы с Родионом едем в гостиницу. Саша, я весь день на ногах. Я не пойду сегодня к твоему Мишакову. Не до него мне. Ну и пожалуйста». Она нажала кнопку и прикрыла глаза. Все, все пропало. Он собирается к Мешакову, стало быть, полночи его не будет. Явится не то, что пьяный, а на рогах. Утром будет болеть, кроме того, избави Бог. Втюхается еще в одну криминальную историю.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 Ничего не случилось, она не попалась. Ей, наверное, и не угрожало ничего. Но мысль о том, что она должна переживать все это одна, опять снова одна, как в прошлой жизни, как всегда, была тяжелой и холодной, похожей на якорную цепь возле музея. Он собирается выпивать с Мишаковым, а не ужинать с Тонечкой и детьми. Ей некому рассказать о произошедшем сегодня. После того, как она познакомилась с Германом,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 «Какая теперь разница, крал он какую-то там карточку или не крал?» «Я просто говорить не хотел», — продолжал мальчишка, уставившись на свои руки. «Руки были красные, все в цепках. Батюшки!» — спохватилась Тонечка. «Мы перчатки-то ему не купили. Руки вон все в волдырях, а он художник». «Они сказали, что в другой раз убьют совсем насмерть», — говорил между тем Родион. «И сроку дали неделю».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 Тоже не позвонила ни разу. Это на нее похоже. На ступеньках шаратона она поскользнулась и чуть не упала. Родион ее поддержал. «А мы сразу есть пойдем». «Сразу, сразу», — успокоила его Тонечка. «Давай сейчас налево в ресторан, а куртки в гардероб сдадим». «Что ж ты, дядя Саша, не сказал, чтоб он тебе перчатки купил?» Родион покосился на нее и хмыкнул.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 и показала, в какой стороне гардеробная. Проделав все это, она откинулась на спинку, шумно выдохнула и запустила пальцы в кудри, но тут же отдернула руку, вспомнив, что у нее сегодня укладка. Она приготовилась к ужину с мужем и детьми, а ужинать будет с мальчиком Родионом. Ну и хорошо, ну и отлично. Сейчас они закажут всего самого вкусного, а потом поднимутся в номер, и Родион будет рисовать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 Тогда я тоже все, можно? А я? Спросили рядом. Можно. Тонечка подскочила в кресле и уставилась с изумлением. Ее муж, который собирался принимать на грудь со старым другом Мишаковым, стаскивал дубленку, разматывал шеи шарф, вид самоуверенный и довольный. — Как? — спросила Тонечка. — Ты здесь? — А что? — Ты меня не узнаешь, Шири? — Узнаю, — воскликнула Тонечка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 что всякая нормальная женщина точно знает, на что способен, а на что не способен ее муж. И внезапное превращение из принца в чудовище не может застать ее врасплох. И еще она думала, что только идиотка может отрицать очевидное. Сейчас она решительно не чувствовала себя идиоткой, хотя отрицала очевидное. Ее муж темнил, не договаривал, не отвечал на вопросы, но она точно знала, что это ничего не означает. Он?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 «Сестру Кондрата, можно?» «У тебя прическа», — заметил Герман, усаживаясь за стол. «Красиво». А Родиону не понравилось, — сообщила Тонечка, лихорадочно соображая, что говорить. «Она на себя не похожа с такой прической», — заявил Родион Герману. А собеседнике нельзя говорить местоимениями в третьем лице», — встряла Тонечка. «Можно по имени, например, Тоня не похожа на себя». «Тоня не похожа на себя», — повторил мальчишка. И Герман засмеялся. «Что это тебя в парикмахерскую понесло? Я хотела поговорить с гримершей Леной Пантелеевой», — решилась Тонечка. «Я думала, может, хоть гримерша знает, куда она делась». «Знает?» — спросил Герман. И Тонечка отрицательно покачала головой. «А я к собакам ездил», — похвастался Родион. «И потом еще в музей мы ходили». Каким собакам?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 «Что им нужно?» Герман пожал плечами и спросил. «Кому ты должен вернуть и когда?» «Не знаю. Вы же их разогнали. Еще до того, как бить начали. Говорили, что срок у недели. Только я все равно не знаю, что возвращать». Тонечка держалась изо всех сил, чтобы не спросить про пояс Ориона. Впрочем, однажды она уже спросила, и муж сказал, что это звезды. «Вскоре все выяснится». «Непонятно о чем», — сказал Герман. «Тоня, ты все же постарайся не увлекаться расследованием». «Я не могу», — буркнула Тонечка. «Я уже увлеклась!» Тот он взял ее за руку и посмотрел в глаза. «Это опасно», — сказал он негромко. «Ты не понимаешь, а я понимаю». «Саша, я не какая-то дура из фильма», — Тонечка выдернула руку. «Или поговори со мной по-человечески, или отстань от меня».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 А вдруг он на самом деле убил свою жену? — спросила Тонечка. Но обставил все так, чтобы мы решили, что это инсценировка. Для меня это слишком мудреный умозаключение. Упирался Герман. И я сто раз тебе говорил, что Кондрат не мог ее убить. По определению. Солнце не может взойти на Западе. Кондрат не мог убить жену. Ты говорил, что сто лет его не видел. Не видел. Может, он за эти сто лет изменился? А ты не в курсе, Родион, который лихорадочно придумывал, чем бы отвлечь их от ссоры, вдруг ткнул пальцем в работающий телевизор. А мне такую штуку делали, вон, как и тетки. Взрослые тотчас замолчали и уставились в экран. Гела Понтийская, в миру Лена Пантелеева, в шоу «Любит-не любит» приглашала на сцену экспертов, которые должны были определить родство героев. «Это называется тест ДНК», — продолжал Родион. «Модная штука», — прокомментировала Тонечка. «Теперь во всех программах прикол номер один. И еще детектор лжи. Тебя не проверяли?» «Да мне правда делали», — оскорбился Родион. «Специальные люди из Москвы приезжали, ватными палками в рот лезли. И еще волосы с головы брали». «Зачем? Откуда я знаю?» Тонечка переглянулась с мужем. «И тебе не объяснили?» Родион помотал головой. «Нет, не объяснили. Давно делали?»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 «А я сегодня с бусей играл», — похвастался Родион с набитым ртом. «Он поедал овощной салат. Мне Галина Сергеевна разрешила». «Вы снова были у Галины Сергеевны?» — осведомился Герман. «Родион был, а я нет», — ответила Тонечка, решив, что больше ничего объяснять не станет. «Галина Сергеевна говорит, она маленькая слишком, не выросла. Да еще ее какие-то дураки взяли, а потом вернули. Вот она и нервная немного». «Но меня не боится». «Ты ее в альбоме нарисовал». «Ну да», — подтвердил Родион с восторгом. «Похоже». «Очень», — ответила замужа Тонечка. «Одно лицо». «Странные такие зверики», — продолжал Родион. «Совсем мелкие, а настоящие собаки. Я их говорил, то есть то не говорил, что больших собак люблю, а оказалось, что маленьких тоже. Вот стану жить один, окончу колледж и куплю себе такую собаку».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 Такая жизнь казалась ему пределом мечтаний. «Квартира от государства положена». «Что ты заладил про эту квартиру?» — разозлилась Тонечка. И Родион удивился. «Я не заладил, просто расположено, значит, дадут». Тут оказалось, что он съел весь хлеб. И теперь заглядывал под льняную салфетку, которой была прикрыта хлебная корзинка, без всякого толку. Тонечка попросила хлеба.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 Он любил музеи. В Угличи весь класс водили в краевеческие в галереи. А на каникулах однажды ездили в Питер, в Эрмитаж. Вот где красота. Родион и представить себе не мог, что в одном месте может быть собрано столько чудесных вещей. Картин, статуи, мозаик. Мебель тоже прикольная, на современную не похожа. Он бы и сегодня в музее подольше побыл. Но вспомнил про собаку. И хорошо, что вспомнил. Ее ведь могли отдать.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 а Дане смешно комментировать ее рассказы. Они объявили, что умирают с голоду, и Настя заказала себе салат оливье с перепелкой и чашку бульона, а Дани протертый суп из белых грибов. Разве это и да? Смех какой-то. Разошлись поздно. Условившись, что завтра сходят в музей на набережной, в какой-то дом Рукавишникова. Оказывается, там есть зал, а в нем одна единственная картина про Козьму Минина. Козьму проходили по истории.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 В чемодане открыты все молнии на карманах. Мы их никогда не открываем. — Да, — согласился Герман, — чушь какая-то. — Мне не нравится эта чушь, Саша. — Можно подумать, мне нравится. Вид у него был озабоченный и сердитый. Нужно у парня посмотреть. Там тоже рылись. И, постучав, зашел к Родиону. Тонечка принялась складывать вещи. Муж вернулся и сказал, что у Родиона в шкафах что-то искали,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 Как это проверить? Если пояс на самом деле у него, значит, они все в опасности. И она, и дети. Самой настоящей опасности, не придуманной, не сценарной. И тут уже не важно, что она тонечко лишилась надежды и опоры. Важно, что по ее вине дети могут лишиться жизни. Ей стало так страшно, что она вскочила, бросилась в ванную и стала жадно петь тепловатую воду из-под крана.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 Она вернулась в комнату, осторожно пристроилась на край широченной кровати и подумала горестно, как жизнь была хороша еще десять дней назад, как проста и прекрасна. В ней не было тайны загадок, только те, которые она придумывала сама. Муж длинно всхрапнул и перевернулся на живот. В эту минуту Тонечка его ненавидела. Сергей Степанов, нужно отдать ему должный. явился по первому зову.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 Живо спросил фейсбошник. «Ничего, в том-то и дело», — сказала Тонечка. «Я даже не знаю, что искали. Скорее всего, этот ваш пояс Ориона». Степанов немного подумал. «Это маловероятно». «Почему?» «Как пояс мог оказаться у вас в номере?» Тонечка смешалась. «Но вы же говорили, что мой муж, что Саша может знать Антонина», — проникновенно начал Степанов.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 Родиона, племянника Кондрата, избили на улице местные бандиты. Требовали, чтобы он вернул то, что взял. А он даже не знает, о чем речь. «Вы уверены?» — быстро спросил Степанов. Что он не знает. Тончика кивнула. «Ему семнадцать лет», — сказала она, как будто это все объясняла. «Он любит рисовать. И маленьких собак. И я умею разговаривать с подростками. Я знаю, когда они врут. Родион не врет».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 После расчетного времени прошел, должно быть, час, когда из притормозившей маршрутки выскочил директор музея и зашагал через дорогу. Тонечка на миг растерялась. Выполнить задуманное оказалось сложнее, чем ей казалось. Героиня сериала ни за что не растерялась бы, а она... Она бросилась в догонку. Замерзшие ноги не слушались, но все же догнала. В последнюю секунду он обернулся, как видно, заслышав ее топот.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 «Впустим вашего приятеля, пока он дверь не вынес!» И открыла замок. Директор головой вперед валился в комнату, удержался на ногах, схватил Тонечку за шею и стал душить. «Гриша!» — закричала Лена Пантелеева. «Гриша, прекрати немедленно! Отпусти ее!» «Отпусти!» — прохрипела Тонечка. В глазах у нее постепенно темнело, как будто медленно гас свет. И уже померещился какой-то золотистый зал, тоскнеющая люстра, расходящаяся волна занавеса. А в прорези нестерпимое сияние тут какой-то глухой удар, тиски на горле разжались. Тонечка закашляла, из глаз полились слезы. Ты сдурел, что ли? кричал кто-то рядом. Еще не хватает! Тонечка подышала открытым ртом и огляделась по сторонам.